Глава двадцать восьмая. Селена. Клаус начал смотреть на меня как-то по-другому, как-то по-особенному. Неужели он настолько перепугался? Внезапно мне захотелось влезть к нему в голову, прочитать его мысли, почувствовать то, что чувствует он. Меня тянуло к дракону. Проклятая метка тянула к истинному. Запястье в который раз запульсировало. Я до боли закусила губу, чтобы отвлечь свое внимание от мужчины. «Это не мог быть, Алекс», — наконец выговорила я. «Зачем ему?» «Не знаю». Клаус покачал головой, выглядел он весьма подавленным. «Сестра?» Глухо процедил драконского зуба, «Лили не понравится, если я начну копать под ее истинного». «Да, ты прав». «Бедная Лили». Сердце съежилось от нарастающего чувства тревоги, а мысли о том, что свадьба может отмениться, пронизали меня, словно ледяные клинки. «Не говори Я поймала себя на том, что уже несколько минут стою и беспокойно заламываю себе пальцы. Не говори ничего, пока мы не раздобудем достаточно доказательств. И я не скажу. Свадьба ведь еще не скоро. Мы раздобудем. Бровь Клауса поползла вверх от удивления. Ну да. Сперва я не поняла, почему дракон так удивился, но потом до меня дошло. Я тебе помогу. Даже не думай. Клаус отложил потрепанный листок в сторону. Я все сделаю сам. Энергетические потоки!» Упрямо сложив руки на груди, шагнула вперед. «Я могу их видеть. Могу различить. Красного обнаружила именно я!» «Будь послушной девочкой». Дракон обогнул стол и встал напротив. Сердце у меня в этот момент зашумело. Оно готово было выскочить из груди и улететь, оторвавшись от земли. «Будешь послушной девочкой», — повторил Клаус, легонько щелкнув меня по носу. Хотелось сказать, нет, никакой послушной девочкой я не буду. Хватит с меня послушания. Но вместо этого из груди вырвалось хриплое. Да, вот и умница. Дракон улыбнулся. Он был так близко от меня, что я ощущала на своих губах его прерывистое дыхание. Еще немного, еще чуть-чуть, и мы бы поцеловались. Но Клаус резко отстранился. «Ко мне домой тебе нельзя», — произнес он, делая шаг назад. Не думаю, что отец вновь попытается надавить на тебя ментально, однако я не хочу, чтобы ты находилась рядом с ним. Ох, а как я не хочу. Можешь остаться здесь, — продолжил Клаус. Здесь? Я обвела взглядом рабочий кабинет первого дознавателя. Несмотря на то, что Клаус являлся родным сыном Ороти Венса, места их обитания разительно отличались. Здесь не было того педантичного характера, которым выделялся кабинет старшего зеленого дракона. Папки с документами лежали как попало. Стол завален бумагами, на полу старый выцветвший ковер. «Да», — Клаус задумчиво почесал затылок. «Не самая лучшая идея. Тогда в гостиницу к отцу. Я лично перенесу твои вещи из комнаты». Данное решение было самым благоразумным из всех. В гостиницу я заселилась без проблем. Отец меня особо ни о чем не спрашивал. Он даже был рад, что жить мы будем теперь напротив друг друга. Все мои вещи Клаус перенес через портал. Я не стала спрашивать, разговаривал ли он со своим отцом. Понятно, что для него теперь все будет непросто. Собственно, как и для меня. Но вот про Лили я узнала. «Вот, прочитай». Клаус отдал мне крохотный листочек бумаги. «Это от Лили?» Дракон кивнул. «Сестра сейчас немного не в себе, как и мама, но никто из них ни в чем тебя не винит». «Мне так жаль». Я обняла себя за плечи. Холод проникал под кожу, вызывая ощущение ледяных игл, которые кусались и мерзко покрывали все моё тело мурашками. «Даже не смей себя винить!» — раздражённо рыкнул дракон. «Слышишь меня, Селена?» Если бы я не приехала, я взглянула на Клауса. Мужчина стоял за высоким креслом и безжалостно, до побелевших костяшек на пальцах сжимал его деревянную спинку. «Ты ни в чём не виновата!» Клаус отпустил кресло и, сделав пару широких шагов, прижал меня к себе. В нос тут же ударил запах шалфеи кедра, но он не был таким горьким и удушающим, как в кабинете его отца. Приятный, будоражущий, Аромат согревал. Холод отступил, и теперь на его смену пришло успокаивающее тепло. «Пообещай мне одну вещь», — едва слышно произнес дракон. «М?» — я уткнулась носом в широкую мужскую грудь. «Мы поговорим». Еще раз обсудим все, что между нами произошло, и, возможно, Клаус сделал глубокий вдох. Сможем начать все с чистого листа. А как же твоя истина? и метка? Я бросила взгляд на изумрудную вязь. Она мне не нужна. Я хочу быть только с тобой. Сказав это, Клаус разорвал объятия и исчез в открывшемся портале, сжимая в руке листочек, что передо мне Лилия, Я осталась наедине со своими мыслями. Я ощущала нервное возбуждение, будто Клаус все еще стоял со мной рядом, крепко сжимая талию. Руки немного подрагивали, щеки горели, сердце учащенно билось, кровь шумела в висках. На меня накатила эйфория, смешанная со страхом и довольно странным воодушевлением. Обняв себя за плечи, устало плюхнулась на тахту, обитую красным бархатом и золотыми заклепками, что подпирала кровать. Записка, которую передала Лили, сейчас лежала на коленях. Встретимся завтра днём. Кафе «Две мельницы». Не опаздывай. Всего три коротких предложения. Но сейчас я думала не о них, а о том, что сказал Клаус. Начнем все с чистого листа. Даже сейчас слава дракона обволакивали тело, даря какое-то поразительное тепло. Интересно, у нас получится начать сначала? А что будет, когда я расскажу ему о метке? Страшно. Я вновь ощутила липкое давление страха. Почувствовала, как он сковывает ноги. «Хватит!» — резко встала. Далось страхи и неуверенность. Чтобы отогнать от себя неприятные эмоции, принялась разбирать вещи. За работой время пошло гораздо веселее. Достав из чемодана в платье и разгладив их с помощью бытовой магии, повесила в шкаф. Теплое пальто, меховой торочка и плащ отправились туда же. Но тут меня словно молнией прошибло. Из кармана плаща торчал конверт с золотой печатью. Я ругала себя последними словами за свою забывчивость. Какая же ты глупая, Селена, глупая, глупая!» Лихорадочно развернув конверт, прочитала написанное. Напряжение схлынуло, однако ноги вдруг предательски подкосились, и непроизвольно всхлипнув, ей едва не рухнула на пол. Гостиница «Айден Роуз», 10 часов вечера. «Сегодня». Горло пересохло окончательно. Я взглянула на стрелки настольных часов. До встречи с Золотым Драконом оставался ровно час, а я ничегошеньки не знала про гостиницу Айден Роуз. Но не идти было нельзя. В голове яркими всполхами начали возникать воспоминания прошедшего бала и то, что сказал герцог. Сжав руки в кулаки, я переоделась в самое неприметное платье, которое у меня было, и выглянула в коридор. Тихо. Магические светляки едва светились. Папа наверняка уже спал, но все равно я вела себя как можно осторожнее. На цыпочках, пройдя вдоль коридора, свернула за угол и, спустившись по лестнице на первый этаж, подошла к стойке регистрации. Меня встретил опрятно одетый мужчина средних лет. «Мисс, у вас возникли какие-то проблемы?» — любезно поинтересовался он. «Да, я приосанилась, чтобы не выглядеть совсем уж поникшей. У меня вопрос. Айден Роуз, гостиница. Скажите, где она находится?» Мужчину покоробило. «Мисс...» <къем> — служащий кашлянул, обвел меня красноречивым взглядом. «Вам действительно туда нужно?» «Да», — твердо заявила я. «Именно туда мне и необходимо». Что ж, реакция администратора говорила, что гостиница «Айден Роуз» была не самым респектабельным заведением. А наименование района, которое назвал служащий после нескольких минут игры в гляделке, вызвало во мне лишь приступ отвращения. Однако никакой альтернативы у меня не было. Нужно идти. Только что я ему скажу? Правду, разумеется, — прозвенел внутренний голос. Дорогой герцог, вы потеряете магическую силу, если я разорву обе связи. Безжалостная правда, но золотой дракон должен знать ее, как и его истина.